Есть фермент, который способен отщеплять эту группу от креатинфосфата и присоединять ее в АДФ, благодаря чему та превратится в АЭТФ, а от креатинфосфата останется азотистое вещество креатин. Но этот же фермент может делать и все наоборот. Отщеплять фосфат от АЭТФ и присоединять его к креатину. Тогда вновь образуется креатинфосфат и АДФ. Зачем это нужно, сперва никто не понимал. А в 1930 году в одном номере одного и того же международного научного журнала были опубликованы две статьи об открытиях, которые произвели в науке переворот. Но примечательно, что тогда эти открытия, казалось, совершенно противоречили друг другу. В первой из этих работ датский ученый Лунсгард сообщал о своих опытах, в которых было доказано, что мышцы способны сокращаться только до тех пор, пока они не израсходовали содержащийся в них креатинфосфат, а значит он источник энергии для мышечной работы. Во второй, молодой профессор из Казани Владимир Александрович Энгельгард, ныне академик, классик и старейший на молекулярной биологии, описал реакцию дыхательного мозга, фосфорилирование, теперь ее называют окислительным фосфорилированием. В его опытах было показано, что в клетках, интенсивно усваивающих кислород, идет бурный синтез АЭТФ, и за его открытием последовало множество работ разных ученых. По всем данным получалось, что в клетках в результате разнообразных реакций постоянно синтезируется АЭТФ, И именно она служит единственным источником энергии для разных процессов. А эта энергия выделяется за счет отщепления от нее фосфорной группы. А в 1940 году Энгельгард и Любимова сделали еще одно замечательное открытие. Они установили, что сам мышечный белок миозин работает как фермент, который отщепляет фосфат от АЭТФЭ. Это он освобождает энергию, необходимую ему самому для работы. Спустя некоторое время было установлено, что и в растениях в результате фотосинтеза тоже образуется АЭТФ, и тоже служит источником энергии для любых процессов в их клетках. Это стало последним решительным доказательством того, что АТФ единственная, как стали говорить, универсальная энергетическая валюта жизни. Было установлено также, что все важнейшие реакции, в каких только АТФ накапливается, происходят в определенных клеточных органеллах, в митохондриях. И для событий в мышечных клетках, которые нас, кардиологов, занимают в первую очередь, сложилась такая схема. АТФ синтезируется в митохондриях. Оттуда она диффундирует, сама переплывает влажно, сократительным белкам клетки. Миозин, срабатывая как фермент, отщепляет от нее фосфатную группу. И освобожденная энергия расходуется на механическое сокращение белковых нитей. А зачем нужен креатинфосфат, непонятно. Наверное, он что-то вроде сырья, потому что реакция между ним и АЭТФ, как получалось, может идти только в одну сторону, к образованию АТФ из АДФ. Процесс казался расшифрованным окончательно. И вот тут природа опять решила напомнить естествоиспытателям, точно нерадивым шкалерам, о закономерности, которая уже однажды была открыта и потом забыта ими. Произошло это в конце 60-х годов, когда теоретическая медицина начала переносить свои изыскания на молекулярный уровень. Ученые из ФРГ, и независимо от них, Исландцы стали исследовать на этом новом уровне изменения в тканях сердечной мышцы при ишемее и инфаркте. И все они столкнулись с фактами, которые поначалу оценили как новые и парадоксальные. В миокарде, в зоне инфаркта, где сократимость миофибрил уже упала до нуля, содержание АТФ, этой энергетической валюты, никогда не оказывалось меньше 80% обычного количества. А зато креатинфосфата не обнаруживалось ни молекулы. Это было ничем иным, как повторением открытия, сделанного в 1930 году. Навязывался тот же вывод. Сократительная способность мышечных белков зависит от присутствия в клетках не АТФ, а креатинфосфата.